Надя шла по заснеженной улице и старалась не упасть. Ноги разъезжались по льду, подворачивались, когда нужно было преодолеть очередной сугроб. Кажется, коммунальщики совсем разленились и расчищают только дорожки у жилых домов. Девушка же шла по узкой улице, срезая огромный крюк, в надежде скорее добраться до клиники. Все-таки нужно было попросить у Славы ключи от машины. Подумала она и снова совершила вращательное движение руками. Как бы осторожно она ни шла, каблуки то и дело попадали в как будто лично для нее заготовленные ямки. И после очередного неудавшегося полета Надя с завистью смотрела на бодро пробегающих подростков в угах. Такая обувь не подходит тридцатилетней женщине. Строго отчитывал ее муж, когда в торговом центре она заикнулась об их покупке. «Но пять сантиметров зимой... Зато ты будешь элегантной!» – перебил ее Слава. Он во всем старался учить ее, как хорошо выглядеть, как вести себя на работе, какая работа ей подходит. «Не хочу, чтобы жена сидела у меня на шее», – сказал он ей как-то на свидании. И влюблённая девушка согласно кивнула головой. Конечно, пусть Славочка и генеральный директор небольшой фирмы, но она тоже личность и образование имеет неплохое. Так что да, она поддержала его в этом вопросе и сейчас трудится на благо их семьи кадровиком. Правда, совсем в другой компании, но ведь не обязательно работать вместе. «Вот же непогода!» В сердцах выругалась она и на всякий случай огляделась, не услышал ли кто. Снег валил. Крупные пушистые комочки били по лицу и предательски таяли, если задерживались на носу. Тогда Надя доставала руку из перчатки и смахивала ненужную воду с лица. Руки покраснели. Слава наверняка вечером будет ворчать, что у нее руки как у доярки. Но что поделаешь, терпеть влагу у себя на лице в такой мороз совсем невозможно. Она снова поскользнулась и мысленно обругала работников коммунальных служб. Когда вышла из метро, то лишь зря обрадовалась. Убрали они вокруг хорошо, и огромные сугробы внушали уважение к чужому тяжелому труду. А вот здесь, на узких улочках, куда она свернула, чтобы сократить путь, совсем не было дороги. Только сугробы да лед. Она остановилась у очередного перекрестка и замерла. В косом рыжем свете фонарей снежинки блеснули разноцветными огнями, как будто драгоценные. «Красиво как! Настоящая сказка! Она тут, рядом!» Но не стоит отвлекаться. После клиники нужно еще придумать, что приготовить на ужин. Слава любил все свеженькое – И она с ним в этом согласна. Продукты портятся сейчас совсем быстро. А кушать то, в чем уже начался процесс разложения, это не уважать себя. Слава привык употреблять свежие продукты у себя в Иркутске. И в Москве не оставляют привычки готовить каждый день. Может взять куриные грудки? Нет, они были и позавчера. И они доедали их на завтрак. Рыбу? Эх, В тот раз ее треска на пару не удалась. Слава даже не доел. Что же придумать? Девушка завернула в очередную узенькую улочку и случайно обернулась назад. Нога съехала, и нужно было удержаться. Ее взгляд выхватил из малолюдной улицы светлые растрепанные волосы, и она удивилась. Вот не холодно человеку в минус тринадцать ходить без шапки. И тут же вздрогнула. «Нет, это ей показалось. Да, просто молодой парень с непокрытой головой идет следом». Девушка перешла на зеленый сигнал светофора и опять повернула направо. «Как же неудобно, что трамваи из-за такой непогоды встали, и до клиники ей нужно пройти пешком четыре остановки. Опять ноги разъезжаются». Она оглянулась. Парень шёл за нею, впрочем, выдерживая расстояние и смотря только под ноги. Конечно, не хочет упасть, как она вчера у Продуктового. Девушка снова вздрогнула. Она вспомнила, где уже видела эти светлые растрёпанные волосы. Когда шла по центральной улице от метро, вот этот парнишка без шапки как раз выходил из Продуктового. Она ещё подумала, какие же закалённые бывают люди а потом принялась сетовать на погоду, да еще на то, что трусиха. Да, она определенно трусиха, раз не попросила ключи от белой Мазды. Слава вчера вечером забрал из ремонта свой «Фольксваген», так что вторая машина только зря пылится в гараже. — Ты же не умеешь ездить! — сразу вспомнился ей недовольный голос мужа. — Куда тебе ехать по... В прошлый раз была дождливая осень. Да, она не хотела промочить ноги и заикнулась, что права у нее уже три года неопробованными лежат. А муж так трогательно забеспокоился о ней, что она не смогла возразить. Да, ведь в такую погоду видимость заметно падает, и он не хочет, чтобы она въехала в столб. А теперь он бы сказал про снег. Да, скользко, и машину, бывает, заносит, но ведь он переобул шины на обеих машинах. «Зачем тогда думать о плохом?» «Простите». Она так глубоко задумалась, что услышала эти слова не сразу. Вернее, говорившему пришлось дважды повторить, чтобы она поняла, что обращаются к ней. «Да». Девушка повернулась, и снова предательский каблук решил оставить тонкий длинный след на заледенелом тротуаре. Ее подхватили сильные мужские руки и повернули к себе лицом. «Ой, преследователь!» — промелькнуло у Нади в голове, прежде чем задрожали губы. «Ее сейчас будут грабить? Блин, ну зачем она завернула в эту маленькую улочку между домами? Сюда даже машина скорой помощи не проедет. Так мало места! А как ее труп обнаружат?» Только собачники, да и то, если догадаются, и отличат ее белый пуховик и белую шапку от сугроба. И темно как. Один фонарь в начале дворика. Совсем, что ли, ополоумели дворники? Почему вон тот, что рядом с ним, не работает? Что? Она так испугалась, что не заметила, как ее осторожно поставили в вертикальное положение. Она всё ещё смотрела на это растрёпанное нечто и не понимала, что от неё хотят, почему не хватает брендовую сумку и не бежит прочь, чего ждёт. «У меня просьба». Парень выглядел даже слегка смущённым, что немного успокоило Надю. «Денег вежливо попросит». Парень уже не школьник, но и явно не взрослый мужчина. Похож на студента. Легкая парка, голая шея. Не хватает денег на еду? Да, такое бывает, но ведь он так долго шел за нею. Хорошо, что Надежда не видела трех парней, что притаились под деревом у самого угла дома. Один из них достал мобильник и включил камеру. Между тем парень будто на что-то решался. Он молча рассматривал ее лицо, как будто это имело какое-то к нему отношение. Или будто он выбирал, подходит ему Надя для чего-то или нет. Девушка тем временем уже немного успокоилась и встала поуверенней. Да отпустит он уже ее когда-нибудь. «Какая просьба? Говори быстрее, мне нужно идти!» Она сделала попытку отодвинуться, но не успела. Парень резко наклонился вперёд и очень горячо поцеловал в губы. Первые секунды Надя не могла вздохнуть от шока, потому что её давно никто не целовал, и это было необычно и странно. Тёплые губы, мягкие движения, какое-то разливающееся приятное тепло в груди. Ей, вообще-то, всегда было приятно целоваться, вот только Слава не любит обмениваться слюнями. Так он это называет. Вот и она не настаивает. Только стоп! Что же она делает? Это же не Слава!» Надя резко попыталась вырваться, не заметив, как сама пламенно отвечала на поцелуй, чисто машинально и не соображая, что делает. «Очень приятно, прямо сердце ушло в пятки, а эта нежно проводящая по спине рука вводила в небывалую дрожь!» «С ума сошел!» — вскрикнула она и пихнула его в грудь. Затуманенные голубые глаза остановились и недоуменно уперлись в нее. «Что, красавчик, это не те слова, что ты привык слышать после поцелуя?» «Как тебя зовут?» — заинтересованно спросил он. — Вот еще она будет называть проходимцем свое имя. Но почему-то машинально сказала. — Катя? — Да что ты вообще себе позволя... — хотела возмутиться она, но тут заметила три тени, появившиеся из-за неосвещенного угла, и замолкла на полуслове. Все трое уверенным шагом направились к ним. Девушка хотела дернуться и убежать прочь, но ноги от чего то не слушались. Они что, сейчас все вместе на нее набросятся? Три парня, и все как-то слишком легко одеты. Они же не собираются приставать к ней? Надя хотела закричать, но не смогла, с связки не слушались ее. Даже маленького хрипа не вышло из полуоткрытого рта. Парень улыбнулся. «Ее ужас кажется ему забавным. Он что, действительно маньяк?» «Ну ты, блин, даешь!» Услышала она одобрительный гогот, и самый толстый из трех парней подошел ближе. «Деньги после отдам. Ну ты, чувак, вообще!» «Что? Меня продают в рабство?» Паника забила Надю так, что ноги отказывались слушаться. Неплохо освещенная картинка двора расплылась, и девушка почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Не время сейчас плакать! Очнись, тряпка!» Покачнувшуюся девушку перехватили те же сильные руки и прижали к себе». Она снова открыла рот, чтобы возмутиться, но в ту же секунду ее ослепило что-то яркое, несколько раз что-то щелкнуло, потом послышался шорох из-за сугроба, и где-то рядом зажегся двигатель машины. — Всем оставаться на своих местах! — прозвучал жесткий голос, и после этого Надю кинули в снег. — А ну, стоять! — услышала она окрик. Вокруг затопали тысячи ног. Кто-то заорал. — Сюда! Какой-то шорох подозрительно напоминал драку, а Надя все это время пыталась разлепить глаза. Снег прилип к туши плотно, и чем больше она пыталась моргать, тем яростнее он лез в линзы. Пришлось снимать перчатку и протирать, уже не заботясь о внешнем виде. Бок неприятно чувствовался, болел. Она потерла его и обозленно обернулась. «Где этот идиот?» Но все действие происходило не рядом, а на самом выходе из маленького дворика. Она не различала фигуры, все казалось темным, но потасовка все еще продолжалась, а рядом у дороги мигало чье-то авто, которого еще пару минут назад здесь точно не было. «Что за черт?» – выругалась она и сделала попытку встать. Все-таки ударилась сильно. Подняться сразу ей не удалось, так что пришлось перевалиться на четвереньки и только оттуда встать. «Бежать в другую сторону», — решила она и так быстро, насколько смогла, поковыляла в противоположном направлении. Кто эти люди и что от нее хотят, она не знала, но сердце билось, как угорелое. Все время, пока она шла к клинике, оглядывалась, не бежит ли кто следом. Почему-то казалось, что парни не отстанут. Вся эта ситуация отдавала каким-то фантастическим сюром Было даже странно осознавать, что она оказалась в это замешана. Но все равно оставалось ощущение страха. И не верилось, что она смогла унести ноги. Ведь ее держали в объятиях крепко. И благодаря какой-то счастливой случайности, как будто нехотя отпустили.